Тот Андрей не пьет при мне, раз ему так башню сносит, — заключила Алена, доподлинно знаю о мастерстве алкоголя деформировать человеческую личину. Прочитал же и не отвечает. Ну, точно в разнос спошел. Пока Алена строила свои алконспирологические теории, неподалеку от ее дома у рощицы рыскал Андруша. Он сжимал конверт с сертификатом на массаж и высматривал подходящее для тайника дерево. Обособленное и дуплистое. Такое, как раскидистый тополь, стыдливо гнивший у трансформаторной будки. Завернув в пакет подарок, русый призрак ночи припрятал его в нерукотворном отверстии в стволе. И был таков. Когда Андруша приходилось упоминать о телефонных разговорах с Аленой, Он всегда изъяснялся по обстоятельствам. Если первым звонил он, то говорил «мы созвонились». За редкие проявления инициативы девушки обязательно конкретизировались «Алена позвонила». То же касалось и переписок. Так сегодня абонентка номер один уже сидела за сериалом, устав от истязания Андруши, как вдруг они созвонились. Окрыленный согласием Алены отметить с ним Новый год и проделанный у Тополя работой, парень не мог поступить иначе. Он подходил к остановке и ловил себя на том, что именно сейчас именно ей хочет вывалить произошедшее вчера вечером. «Только про свои юга не начинай!» — считал он гудки, пока вместо пятого не услышал тот самый голос. Хладнокровия в интонации Алёне не удалось, может, из-за прущих наружу гормонов,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 У двери в двухэтажный дворец его ощупывал охранник в облегающем свитере, похожее на гигантское зерно попкорна, лопнувшее в мешке. По завершении процедуры здоровяк попросил Андрушу расстегнуть рубашку. Вот уж от кого парень не ожидал услышать подобное. «Белой майки, одидас, нет?» — смотрелся в кожу под рубашкой фейс-контроллер. «А если бы была?» — не побоялся спросить журналист —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 А Андруша, обдумывая ответный удар дерзкому халдею, выбрал крылышки и кружку чешского. Оно стоило на 20 рублей дешевле старого мельника. Все выступление «We the champions» журналист просидел за столом один. Поначалу готовился ко второй встрече с официантом. «Спасибо за обслуживание, отлично держишься, почти как городской, скажу». Потом, когда понял, что не скажет, захотел наказать всю эту надменную тусовку брезгливой рожей. Но она у него не получилась. Наоборот, он осмотрелся и втянулся в шабаш. Беззаботные сибориты иступленно выплясывали у сцены под песни «Елки» и «Эйс оф бейс». Пухлые, румяные, влажные и довольные, как младенцы из рекламы подгузников. Они походили на счастливых людей. Это передалось Андруши. Ему стало неважно, что и каким путём досталось этим ещё днём деловым и серьёзным господам. Главное, что сейчас в клубе хозяйничали доброта и позитив. И только воинственная речь Николая Захаровича, который взгромоздился на сцену после белого танца, напомнила Андруши, среди кого он находится. «Кто не с нами, тот против нас, против единственной России. А значит, против России».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 во внешности друга не обнаружил и озадачил ещё сильнее. Чтобы сбросить себя репей нездорового интереса, хохотнув, Андрушев вызвался помочь музыкантам в погрузке аппаратуры. Ему с ударником выпало нести комбик размером со стиральную машину. Подхватив чёрный короб, грузчики интенсивно продвигались к выходу, однако у дверного проёма притормозили. С улицы его ненароком загораживали трое.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 Потому Алёна догадалась, что её обеспеченная подруга не особо и лукавила. Просто для неё, видимо, такое поведение мужа считается привычным и упоминания не стоит. Ранимая и справедливая после ликёра девушка почувствовала, что, связавшись с Надей, в чём-то испачкалась. Зато Андруша садился в маршрутку в статусе победителя. Неудивительно, что Алёна первая уточнила, всё ли в силе завтрашним Новым годом у Олежки.